Представляете себе, в газетах было бы напечатано «Доярка такая-то получила звание Героя социалистического труда», «Столивар такой-то», «Передовой рабочий метростроя» и «Утесов» получил, куда это годится. А вы получаете орден Великой Октябрьской, его пафос постепенно возрастает, «Социалистической революции», «Вторым в стране, и вы еще огорчаетесь». Герои соцтруда получают все, а орден Октябрьской революции вы получаете вторым. Утесов успокаивается и спрашивает, простите, а кто? Первый? — Как кто? — на полном серьезе удивляется Певзер. — Крейсер Аврора. Постхриптум. В том же 1980 году режиссер Тюзовского спектакля «Я, бабушка или коей Ларион» Григорий лорд Кипанидзе, и исполнительница роли бабушки Лии Хиджакова, игравшие главную роль Владимир Качан, были выдвинуты на соискание государственной премии СССР по разделу «Произведения для детей и юношества». Однако премии им не досталось. Ее получил тогдашний секретарь правления Союза писателей РСФСР Анатолий Алексин. Это стало известно весной. А летом Качан выехал с Утесовским оркестром на гастроли в Сочи. Однажды он и Певзнер, прогуливаясь по Приморской набережной, повстречались с Анатолием Алексином, с которым Качан был знаком по тюзу, вот обо нам шел мюзикл «Мой брат играет на кларнете». Как раз тогда в Сочи открылась роскошная гостиница «Жемчужина», в которой остановился Алексин, и он пригласил земляков к себе. Далее передавил слово Владимиру. На следующий день мы с Певзнером отправились в «Жемчужину». Несмотря на то, что Анатолий Георгиевич нас пригласил, он был не готов к нашему визиту. Выскочил к нам в какой-то пижаме, которая с большой натяжкой могла сойти за летний костюм от «Версачи» и сказал «Подождите минуточку, я сейчас». Он вышел в другую комнату, это был номер «Люкс», а когда через минуту вернулся... «Что, вы думаете, он переодел пижаму?» Нет. Он лишь приколол к ней новый лауреатский значок. Как-то заведующий кафедрой эстрадного искусства ГИТИСа режиссер Шароев уговаривал Утесова приехать в институт на заседание государственной экзаменационной комиссии. Леониду Осиповичу было уже за восемьдесят. В таком возрасте человек тяжел на подъем, ищет малейшие зацепки для отказа. Шароев их умело парировал. Один из последних доводов Утесова — у него нет машины. И Аким Георгиевич говорит, что он заедет за ним на своей. — А сколько лет вы водите машину? — спрашивает Леонид Осипч. Двадцать. И много было аварий? Четыре. — Ну, это нормально. — делает вывод Утесов. И соглашается приехать, не примировав добавить, не спешите с пятой. По скрипту 23 ноября 1998 года на площади звезд перед Государственным Центральным концертным залом России была торжественно открыта именная плита Иоакима Георгиевича Шароева. Однако буквально через пару дней ее демонтировали и увезли. Люди удивлялись, неужели Иоаким Георгиевич чем-то проштрафился? Все же оказалось свое имя он ничем не запятнал просто на бронзовой доске оно было написано с грамматической ошибкой. В 1981 году в ГЦКЗ России отмечался 70-летний юбилей Аркадия Исаакча Райкина. На многолюдное торжество прибыл какой-то высокопоставленный чиновник из Министерства культуры СССР, которому поручили официальную речь от имени. Началось с того, что он Перепутал отчество Райкина, назвав его Аркадием Александровичем. Выйдя в свой черед на сцену, Утесов обратился к юбиляру с словами «Дорогой Аркадий, как мы сегодня выяснили, Александрович!» По скрипту. Аркадий Исаакч Райкин дружил с Ираклием Луарсабычем Андронниковым. При встречах он назвал его Ираклием Александровичем, а тот его Аркадием Александровичем. Когда присутствующие пытались их поправить, оба отвечали, ⁇ Мы лучше знаем ⁇ Оказывается, в молодости они снимали комнаты у одной квартирной хозяйки. Не в силах запомнить их настоящее отчество, она для простоты обоих назвала Александрович.